14 августа. Глава 78. В воскресенье утром Адам настоял, чтобы они поехали позавтракать после церковной службы. Мы вчера оба работали допоздна, что не входило в наше намерение, а сегодня днем мне придется провести не меньше часа со Скоттом Ковием. Мэнли не смогла отказаться, хотя предпочла бы поработать. Из записей Фоби Спрэгю она узнала обстоятельства смерти Мегитабель. Капитан Эндрю Фриман, забрав с собой новорожденную дочь, два года не появлялся в городе. Мегитабель продолжала ждать его на вдовьей дорожке Никвенума, как тогда называли дом. Увидев паруса его судна, Она поспешила к гавани, чтобы встретить его там. «Плачевное зрелище», согласно письму, написанному членом городской управы Джонатаном Уиксом. Явно страдая, она преклонила перед ним колени и умоляла вернуть ей ребенка. Муж ответил, что ее дочь никогда не увидит недостойную мать, и приказал прогнать ее Из своего дома. Но ее болезнь и истощение были замечены всеми присутствующими, и ее отнесли в дом, где в ту же ночь проводили к Господу. Рассказывали, что капитан Фриман находился возле нее, когда она умирала, и ее последние слова были «Эндрю, здесь я ожидала свое дитя, и здесь...» Жестоко оклеветанная, умираю безгрешной. Менли обсуждала прочитанное с Адамом, Завтракая в красном фазане в Деннисе. «Мой отец любил это место», — сказал Адам, оглядываясь. «Как плохо, что его нет с нами. Он бы здорово помог мне». Отец знал историю кейпа вдоль и поперек. Фобби спррэгю тоже знала её, заметила Мэнли. Адам, как ты думаешь, может стоит позвонить с спррэгю и узнать, Не могли бы мы с Ханной навестить их пока ты будешь со скоттом? Адам заколебался. Фобби иногда говорит безумные вещи. не всегда. Он позвонил и вернулся довольный. «У Фобби сегодня очень хороший день. Генри сказал, чтобы вы приезжали прямо сейчас». «Еще восемнадцать дней», — подумал Генри, наблюдая, как Фобби играет в ладушки с Ханной, сидящей на коленях у Мэнли. Он страшился того дня, когда проснется утром один, без фобии. Сегодня она лучше ходит, не так шаркает ногами при ходьбе. Он понимал, что это ненадолго. Все реже и реже бывали моменты прояснения сознания, но, слава богу, кошмары прекратились. Последние ночи она спала хорошо. моя внучка тоже любит играть в ладушки сказала фоби ханне она примерно твоего возраста лорри уже исполнилось пятнадцать как говорил доктор последний уходит долговременная память генри был благодарен за понимающий взгляд брошенный ему женой адама какая красивая девушка это мэнли подумал он За эти недели ее волосы выгорели, кожа покрылась легким загаром, что подчеркивало синеву глаз. У нее приятная улыбка, но сегодня он заметил в ней перемену, какой-то налет грусти, чего раньше не было. Прислушиваясь к ее разговору с Фобби, он подумал, что исследование истории Ремембе могло огорчить ее. Конечно, это была трагедия. «Я нашла описание смерти Мегитабель», — говорила она Фобе. «Мне кажется, что она просто сломалась, когда узнала, что Эндрю не привезет ребенка». Фобе хотела что-то сообщить ей. Это имело отношение к Мегитабель, и это же должно случиться с женой Адама». Ее притащат в то мрачное место, где Эндрю Фримен оставил тлеть Тобиаса Найта, а потом утопит. Если бы только Фобби могла это объяснить, если бы только лица и голоса людей, собирающихся погубить жену Адама, не были неясными тенями, каким же образом предостеречь ее, Уезжайте, закричала она, толкая Мэнли с ребенком. Уезжайте! Родители Вибиан будут сильными эмоциональными свидетелями, предупредил Адам Скотта. Они обрисуют вас как охотника за преданным, которого посещала вульгарная подружка за неделю до свадьбы, и который после убийства их дочери сорвал изумрудное кольцо с ее пальца, не совладав со своей жадностью. У Скотта Ковия были заметно напряжены нервы перед приближающимся слушанием. Они сидели напротив друг друга, за обеденным столом, на котором были разложены все записи адма «Я могу только говорить правду», — тихо произнес Скотт. «Имеет значение...» Как вы будете ее говорить? Вы должны убедить судью, что вы такая же жертва шторма, как и Вивиан. У меня есть хороший свидетель. Человек, который чуть не потерял своего внука, когда заливала их лодку. Он бы потерял его, если бы не успел схватить ребенка за ступню, прежде чем того снесло за борт. Обвинили бы этого человека в убийстве ребенка, если бы он не успел поймать его?» — с горечью спросил Скотт. «Именно эту мысль мы хотим внедрить в сознание судьи». Уезжая через час, Адам сказал, «Никто не может предсказать результатов слушания. Но у нас хорошая подготовка. Только помните, не следует терять спокойствие и критиковать родителей Вивиан». Принимайте тот факт, что они скорбящие родители, а вы скорбящий муж. Держите в уме слово «муж», когда они попытаются представить вас как аморального типа. Адам удивился, обнаружив, что Менли с Ханной ожидают его в машине. «Боюсь, я расстроила Фоби», — сказала ему Менли. Мне не следовало упоминать Медитабель. Почему-то она страшно разволновалась. Этим приступом нет объяснений, утешил ее Адам. Не знаю. Мои не возникают без причины, правда? Это не то же самое. Адам вставил ключ в зажигание. «Мама! Мама!» Как радостно было это слышать той ночью, когда ей показалось, что Бобби зовет ее. Может быть, она видела во сне, как он произносит эти слова в тот день в Истхэмптоне, и счастливое воспоминание перешло в приступ. «Когда ты опять поедешь в Нью-Йорк?» — спросила Мэнли. «Мы узнаем решение судьи завтра поздним вечером или во вторник. Я поеду...» в ночь на вторник, и останусь до утра четверга. Но клянусь, что с работой в этом месяце будет покончено, Мэнли. Я хочу, чтобы ты привез видео с Бобби в Истхэмптоне. Я уже обещал тебе, что привезу, дорогая. Отъезжая от обочины, он пытался понять причину ее настойчивости.